Глава 23. Да, Скэнг, подумал опять Шенди, глядя, как кто-то на Дженни еще пытается до отказа развернуть паруса. В те дни я действительно был более деятельным. Немногое предстояло сделать. А теперь осталось одно единственное забыть. Он поудобнее растянулся на теплом песке и поболтал остатки согретого солнцем рома в кружке. Юный Мичман неуверенно приблизился к Шенди. — Простите, сэр, не вы ли Джек Шенди? Шенди допивал ром и через край кружки недоуменно посмотрел на Мичмана. — Верно, — сказал он, наконец, опуская кружку. — Простите, не вы ли потопили Уитни? — Не уверен. Что это за корабль? Военный корвет, который взорвался и затонул. Они взяли в плен Фила Дэвиса и. А! -а, -а верно. Шенди заметил, что в кружке совсем не осталось Рома или него поднялся. Правда, до этой минуты я не знал названия корабля. По правде говоря, это Дэвис взорвал корабль. Я лишь помог. Он поставил чашу на столик у палатки торговца спиртным и жестом приказал наполнить ее. «Но ведь это вы застрелили капитана!» — не отставал Мичман. Шенди взял полную кружку и повернулся. «Это случилось давно, я уже и не помню». Мичман был разочарован. «Я прибыл сюда на и с губернатором Роджерсом», — пояснил он. Похоже, у вас тут жизнь била ключом, столько приключений, дуэли на шпагах, перестрелки, сокровища. Шенди негромко засмеялся, но решил не лишать юнца его романтических иллюзий. — О да, все именно так. Ободренный Мичман увлеченно продолжил. — И вы были с самим Тэтчем Черной Бородой в этом загадочном путешествии к Флориде. Что там было? Шенди махнул рукой. Дьявольское это было плавание. Дьявольское. Предательство, дуэли, людей вышвыривали за борт, морские битвы, непроходимые болота, ужасная лихорадка, Карибские индейцы-каннибалы шли по нашим следам. Он осекся, потому что Мичман неожиданно покраснел и нахмурился. Вы смеетесь надо мной, сэр? выпалил Мичман. Шенди мигнул, уже забыв, что он там такое наградил. «С чего бы это? Хоть я и новичок здесь, это вовсе не значит, что я вообще ни о чем не имею представления. Я знаю, что испанцы полностью перебили карибских индейцев два века назад». Э -э -э -э Шенди сосредоточенно нахмурился, пытаясь сообразить, где же он слышал о карибских индейцах. «Не знал этого». «Ладно, позволь мне угостить тебя ромом. Я не хотел ничего... ничего... Я не имею права пить, когда в форме», — сказал Мичман хмуро, хотя такое предложение Шенди, казалось, несколько смягчило его. «Тогда я выпью за тебя». Шенди осушил кружку и грохнул ею о стол. Человек в палатке тут же снова наполнил ее и сделал пометку на листке, где записывал долги клиентов. «Сдается мне, я не успел застать великие дни пиратства», — вздохнул Мичман. «Дэвис, Боннет, Тэтч — все мертвы. Хорни, Голд и Шенди согласились на амнистию, хотя, правда, появился новый пират, вы знаете, Улисса Сегунда». «Нет». — сказал Шенди, осторожно поднимая полную кружку. — Шикарное имя! — Да уж это точно! У него трехмачтовый корабль «Восходящий Орфей», и за последние два месяца он успел захватить уже дюжину кораблей. Он, пожалуй, самый кровожадный из всех существовавших пиратов. Люди так напуганы, что некоторые из них кидались в море и тонули при одном его приближении. — Да, нагнал он на всех страху, — согласился Шенди, кивнув. — О нем ходит столько слухов, — восторженно начал Мичман, но тут же прервал себя. — Конечно, я не верю большинству из них, но многие верят. Они говорят, что он способен свистом призвать себе попутный ветер, а его жертва попадает в мертвый штиль. Он может взять вас на абордаж даже в самом густом тумане, а когда захватывает корабль, то не только забирает все золото и драгоценности, но и всех мертвецов, погибших в стычке. Он даже не интересуется грузом вроде зерна, кош. Он забирает только драгоценности и корабельную казну, хотя поговаривают, что превыше всего... Он ценит свежую кровь и поэтому иногда вырезает команды целиком. Один капитан, корабль которого был захвачен, но сам он сумел спастись, уверяет, что на вантах Орфея видел трупы, настоящие трупы, гниющие, разлагающиеся. Но! Один из них говорил! Шенди улыбнулся. «И что же он такое сказал?» — поинтересовался он. «Ну, я не верю этому, конечно», — замямлил Мичман. «Но капитан клянется, что этот труп повторял снова и снова, я не собака». «Эй, вы что это?» — сердито крикнул Мичман, потому что Шенди выронил кружку, и Ром забрызгал форменные брюки юноши. «Где его видели в последний раз?» — настойчиво потребовал Шенди. «Когда это было?» Мичман недоуменно заморгал при столь неожиданном проявлении интереса со стороны вялого и сонного человека, который явно метил попасть в разряд записных пьяниц. .「Э, «Я право не знаю, я...» «Думай! Вспомни!» Шенди затряс Мичмана за отвороты мундира. «Где и когда?» «Э, «Возле Ямайки, неподалеку от Монтего Бэй». «Меньше недели назад, наверное?» Шэнди развернулся на каблуках и бросился к берегу. «Скэнк! Где ты, черт подери? Иди сюда!» Молодой пират подбежал к нему, несколько удивленный. «Что стряслось, Джек?» «Дженни отплывает сегодня! Собери всех, кого можешь! Провизию всех на борт!» «Но Джек...» Вендер же собирается ждать до января, чтобы объединиться с Чарли Вейном. — Да пропади он пропадом! Я что, отказывался от капитанства? — Да нет, Джек, но мы все думали... — Меня не интересует, что вы там думали! — Собрать всех на борт! А задачная гримасса сменилась довольной улыбкой. — Да, есть Кэп! Он развернулся и понесся прочь, взрывая босыми пятками песок. Шенди тем временем подбежал к лодке, которая лежала на песке, и принялся сталкивать ее на воду, когда вдруг вспомнил, где же слышал о карибских индейцах. Свихнувшийся губернатор Сауни упомянул их в ту ночь, перед тем, как Кармайкл и Дженни отплыли навстречу с Тетчем во Флориде. Что же тогда говорил о них старик? Ах да, что в свое время ему пришлось немало их перебить. Шенди задумчиво прищурился и посмотрел в ту сторону, где раскинул палатку старикан. «Нет», — решил он, вновь наваливаясь на тяжелую лодку, — «Сауни стар, но не настолько же». Но Шенди потерял к лодке интерес, вспомнив кое-что еще. Старик сказал тогда, «Когда вы доберетесь до этого гейзера?» «А ведь фонтан юности и был похож на гейзер!» А когда Шэнди в первый раз давал кукольное представление, что Сауни бормотал тогда? «Лица в брызгах! Альмас делос пердидос!» «Лица в брызгах! Души проклятых!» Может, Сауни и был там на самом деле. Но если так, то тогда ему может быть и больше, чем двести лет. Это было бы неудивительно. Удивительно, скорее, то, что он так деградировал. Шенди поднялся и снова ухватился за борт лодки, гадая про себя, где же он совершил ошибку. И опять Шенди замер. «Ну что ж, если существует нечто, — подумал он, — что способно превратить в болтливого идиота-колдуна, который настолько могущественен, что сумел добраться до Эрибуса...» и продлить себе жизнь на одно-два столетия, то это что-то я обязательно должен знать, иначе меня в очередной раз небрежно выкинут за борт. Вначале медленно, затем все быстрее, по мере того, как он вспоминал другие странности, безукоризненный, но архаичный испанский, уверенное владение магией, Шенди поднимался по склону берега. «Видел где-нибудь губернатора поблизости?» Тяжело дыша, спросил он первого попавшегося экс-пирата. «Я о сауне говорю, не о Роджерсе». Хотя Шенди пытался изобразить на лице улыбку и говорить спокойным тоном, собеседник, который видел, чем кончился разговор Шенди с Мичманом, испуганно отступил. «Конечно, Джек, я видел его». «Он в своей палатке, недалеко от бухты. Ты не волнуйся!» Не обращая внимания на бормотание и покачивание головами за его спиной, Шенди кинулся в ту сторону, на ходу перепрыгнув через яму, в которой жгли костры. Он бежал к бухте, где еще полгода назад переоснащали Кармайкл. Заметив к своему облегчению сауни, сидевшего перед палаткой из парусины с бутылкой Рома в руках, Он остановился, чтобы перевести дыхание. Сауни был в поношенных, пузырящихся штанах и расшитой желтой куртке. Если у него и был повязан платок на шее, то его скрывала густая борода от цвета старых костей. Шэнди сбежал вниз по склону и присел рядом. — Хочу поговорить с тобой, губернатор. — А? — Сауни прищурясь оглядел его. «Лихорадка прошла, да? Держись подальше от этих куриц!» «Да нет, губернатор, я хочу поговорить о бакорах, колдунах, особенно о тех, кто был у фонтана юности». Сауни отхлебнул из бутылки и снова заглянул в нее. «Бакоров полно кругом. Я не бакор». «Но ты понял, что я сказал о фонтане юности, о гейзере?» Старик не ответил. Он только взболтал жидкость в бутылке и над треснутым старческим тенарком пропел «Пасо лера «Куэне и паса! Кебуэн бьяхе фаса!» Шенди мысленно перевел. «Больше будет течь соизволение Божие. Считай да пропускай, и путешествие станет короче». И решил, что в этом нет никакой подсказки. «Ну, хорошо», — сказал он, стараясь обуздать свое нетерпение. «Давай начнем с другого». «Ты помнишь карибских индейцев?» <связывая> «А, да, каннибалы». Мы разделались с ними. Перебили их всех в экспедицию Кордобы в 17-18. Перебили, либо продали в рабство на Кубу, что, по сути, одно и то же. Они все были колдунами. Вот как ты бы держал в загоне домашний скот, так и они содержали индейцев-фароваков Фараваков что было, что подать на стол, конечно. Но знаешь, что важнее всего этого? А? Кровь. Свежая кровь. Карибы держали араваков живыми. Вот как стараешься держать порох сухим. А они знали об этом месте во Флориде. Том месте, где земля кажется особенно плотной и осязаемой. А? «Дьёс, си!» — прошептал Сауни, метнув взгляд на тихую, залитую полуденным солнцем гавань, словно боясь, что кто-то мог бы подслушать. «Я слышал, до них там не было так темно. Прямая дорога в ад!» Шенди подался вперед и тихо спросил, «И когда же ты побывал там?» «В 1521 году ясным голосом отозвался Сауни и сделал большой глоток Рома. К тому времени я уже знал, где это должно находиться. Я умел читать знаки, несмотря на всяких падре с их святой водой и молитвами. Я отправился туда». И сумел удержать на расстоянии комариной тучи привидений, пока не нашел. Винный уксус прогонит в шей с твоего тела, но тебе нужен черный табак, чтобы прогнать привидения. Я пролил там свою кровь у фонтана. Там выросло растение, и вовремя. Как только я выбрался из болот, так угодил в стычку с индейцами. Меня зацепило стрелой, рана загноилась, я позаботился, чтобы хоть часть моей крови попала в море. Кровь и морская вода. Я буду жить вечно, снова и снова, пока это растение живет там. Шенди внезапно припомнил чахлый, высохший кустик, который он видел и решил, что, должно быть, Сауни живет в последний раз. — Как же так получается? — мягко спросил он. — Что столь могущественный колдун, человек, сумевший пролить кровь и воспользоваться магией морской воды для продления жизни, начинает гибнуть, начинает терять способность к магии, превращается в... в простака. Сауни улыбнулся и вопросительно приподнял седую бровь. «Наподобие меня, хочешь сказать? Железо!» Хоть Шенди и смутило то, что старик все прекрасно понял, он продолжал расспросы. «Железо? Что ты имеешь в виду?» «Ты должен был чуять его. Магический запах, понимаешь?» но ну, словно раскалившаяся сковорода, оставленная на огне. Железо, которое проснулось. Свежая кровь тоже так пахнет. А магия требует свежей крови, так что в ней определенно есть железо. Когда-нибудь слышал рассказ, как боги сошли в наш мир с неба в виде расплавленного железа? Что? Не слышал. Но древние авторы утверждали, что души звезд заключены в этом металле, потому что это последнее, что, умирая, выдыхает звезда. Шенди подумал, что старик снова заговаривается, поскольку железо явно не может быть ни в крови, ни в звездах. Но решил все же задать вопрос, с которым пришел. Как же это способно навредить колдунам? — А? — Сауни дунул в горлышко бутылки, и над берегом пронеслась протяжная нота. — А никак. Шэнди ударил кулаком по песку. — Черт возьми, губернатор, мне надо знать! Им мешает холодное железо, застывшее. Оно закончено, понимаешь? Рядом с ним ты не можешь колдовать, потому что вместе с ним кончилась и магия. Тебе когда-нибудь приходилось делать вино?» Шэнди закатил глаза. «Нет, но я знаю о винном уксусе и в шах. Благодарю, я тебе знакома, Бино де Херес». «Шерри». А кажется, англичане называют его. Или Портвейн. «Да, губернатор», — устало отозвался Шенди, гадая, уж не собирается ли старик попросить его принести бутылочку. «Ну, ты знаешь, как оно делается? Ты знаешь, почему некоторые сорта так сладки?» «Ммм, они крепятся». Примешивают бренди к вину, и оно перестает бродить. Так что не весь сахар превращается в алкоголь. Молочина. Да, бренди прекращает брожение, и сахар остается, верно? Но уже в алкоголь превратиться не может. И что же это за штука такая? Этот бренди, который все останавливает? Ну... Отозвался заинтригованный Шенди. Это перегнанный спирт. Правильно. Продукт брожения останавливает всякое брожение, ты понимаешь? Сердце Шенди забилось быстрее. Ему показалось, что он уже почти понял. Холодное железо действует на магию, как Бренди воздействует на брожение. — проговорил он взволнованно. — Ты именно это хочешь сказать? — Верно. Железный нож — надежная штука, чтобы избавиться от привидений. Ты наверняка слышал подобные истории, я уверен. Когда кругом холодное железо, даже если у тебя есть еще кровь, ее нельзя использовать для магии. «Бакоры не носят на себе ничего железного. Они творят магию. Им не хватает крови. Ты видел их десны? А вокруг жилищ наиболее могучих колдунов. Все покрыто рыжей пылью». Он подался вперед и прошептал. «Из железа!» А Зноб пробежал по телу Шенди. «И в старом свете...» ]MM. Тихо проговорил он, магия перестала играть важную роль как раз в то время, когда стали широко использовать железо для инструментов и оружия. Сауни кивнул и хитро улыбнулся сквозь бороду. Это не совпадение. Он опять подул в бутылку, издавая протяжный заунывный звук У- И любому магически воскрешенному сознанию вредит близость холодного железа. У чуть-чуть, постепенно, день за днем. У, -у, -у, У к тому времени, когда я понял, было поздно. Похоже, с тех пор, как я выбрался из этой проклятой дыры во Флориде, я должен был держаться подальше от железа не носить его, не держать и даже не есть того что было приготовлено в железном котелке у <звы> так в древности жили цари, пока магия еще не исчезла окончательно черт «Если ты в самом деле собираешься заниматься магией, тебе придется питаться одними салатами и бобами». «Никакого мяса?» — поинтересовался Шенди, у которого промелькнула какая-то смутная мысль. «Нет, надо есть много мяса, и не только ради магической силы» но и просто для поддержания тела, потому что колдуны, как правило, быстро слабеют, у них кружится голова, они бледнеют. Ну, конечно, это должно быть мясо, которое приготовили, не употребляя железо. Но ты понимаешь, я не жалею. Я прожил лишних двести лет, как нормальный человек. Я делал все, что мне хотелось. Я бы свихнулся, если бы всю жизнь мне пришлось, как какому-нибудь чертовому бокору трястись над каждым куском, над каждым глотком и падать в обморок от ужаса, каждый раз, когда предстоит вбить гвоздь в доску. Скажи, а ты знаешь, каким образом можно воспользоваться этим самым холодным железом, чтобы уничтожить колдуна, вернувшегося от фонтана юности столь недавно, что даже еще пыль Эребуса не смыта с его сапог? Сауни долгое время пристально глядел на него, а потом поставил свою бутылку на песок. «Может быть». «Кого?» Шенди решил сказать правду. Бенджамина Харвуда. Или Улисса Сегунда, как он, по всей видимости, называет себя сейчас. Он того однорукого. Того самого, который готовит тело своей дочери для призрака жены, бедное дитя». «Ты заметил, что ее кормят лишь зеленью до да сухарями, что хранятся в деревянных бочонках?» «Они хотят, чтобы она была магически восприимчивой, но оставалась безвольной игрушкой, так что никакого мяса!» Шенди кивнул. Он уже несколько минут назад понял назначение странной диеты Бет. «Хорошо». «Я скажу тебе, как его уничтожить. Проткни его шпагой!» «Губернатор!» — нетерпеливо перебил его Шенди. «Мне нужно что-то более действенное, ведь он...» «Ты считаешь меня простаком? Разве ты не слушал?» «Соедини свою кровь с холодным железом шпаги!» Пусть атомы крови и железа выстроятся в одну цепь, сольются в одном стремлении, как игла компаса разворачивается на север. Или наоборот, это все относительно. А действующее колдовство добавит энергии к его собственной погибели. Или же сила уничтожится — Поскольку выстроенная цепочка из железа и крови полна энергии, понимаешь? Если тебе не нравится, что монета падает на землю, то представь себе это иначе, что сама земля подскакивает, чтобы врезаться в монетку. У-у, отлично. Ну а как мне это все проделать? У-у. У Губернатор, как мне выстроить атомы! Как соединить кровь и железо? Сауня сушил бутылку, кинул ее на песок и запел. Бендита сеа эль альма, и эль сеньор кенос Ламанда. Бендита се эль Диа, и эль сеньор кенос ло Энбия. И снова Шенди мысленно для себя перевел «Благословенна будь душа, и Господь надзирающий за ней, благословен будь день, и Господь прогоняющий его». По крайней мере, еще с минуту Шенди пытался добиться вразумительного ответа на свой вопрос, но Ром погасил искорку разума в старческих глазах, и в конце концов Шенди сдался. «До встречи, губернатор!» «Будь здоров, парень!» «Берегись, куриц!» «Верно!» Шенди повернулся было прочь, но остановился. «Послушай, как тебя зовут на самом деле губернатор?» «Хуан!» Шенди уже слышал несколько вариантов имени губернатора, но это всегда было что-то вроде «сауни» или «понси» или «гонси». Но ни разу еще ему не приходилось слышать, что того звали Хуаном. А твое полное имя губернатор. Старик хихикнул, пересыпая песок из руки в руку. Потом глянул из-под лобья на Шенди и сказал Хуан Понсе де Леон. Шенди застыл на несколько секунд, чувствуя озноб, несмотря на тропическое солнце. Наконец он кивнул повернулся и зашагал прочь, прислушиваясь к тому, как за спиной старик снова принялся дуть в свою бутылку. И только после того, как он перевалил через песчаный гребень и пошел между палаток и хижин, он сообразил, что бродяга, которого он оставил извлекать за звуки из бутылки, действительно был, по крайней мере в прошлом, губернатором этого острова — да и всех остальных островов между Нью-Провиденсом и Флоридой. Он пробирался меж палаток, мысленно прикидывая, сколько же денег Дэвиса еще осталось после трех месяцев безудержных трат на ром, и гадая, сколько времени он может себе позволить отвести на путешествие, в любом случае оно не будет долгим. До Рождества оставалось всего две недели, а Харвуд говорил, что именно тогда состоится переселение душ. Кто-то преградил ему дорогу. Он поднял голову и узнал Энн Бонни. До него дошли слухи, что она завязала роман с другим амнистированным пиратом Джеком Рэкомом, вскоре после того, как Шэнди отплыл на Гаити, и что они безуспешно пытались получить развод для Н с помощью перепродажи брачного контракта. «Привет, Н, сказал он, останавливаясь. Шэнди чувствовал себя перед ней виноватым за те обстоятельства, при которых они расстались. «Лопни мои глаза, если это не кок», — сказала Н. «Выполз из бочонка с Ромом, наконец, да?» Она немного похудела и выглядела слегка повзрослевшей, и неудивительно, ибо губернатор Роджерс с осуждением отнесся к давнему английскому обычаю перекупать брачный контракт, воспринимая это как верх распущенности, и пригрозил публично высечь ее, если она хоть раз затронет эту тему. Обитатели острова тут же сочинили парочку весьма игривых песенок о том, как будет выглядеть это воображаемое наказание. Однако, несмотря на все эти неприятности, Эн по-прежнему оставалась сексуально привлекательной. Шэнди настороженно улыбнулся. «Твоя правда». «Ну, а обратно в бочонок ты когда заползешь?» «Неделя через две, пожалуй». «Сомневаюсь». Тебя наверняка хватит только на полчаса. Ты сдохнешь на этом острове Шенди через несколько лет. Вот походишь в учениках у губернатора Сауни и сдохнешь. Я не собираюсь здесь оставаться. Мы с Джеком убираемся отсюда. Наконец-то я нашла настоящего мужчину, который не боится женщин. Рад слышать. я готов признать, что женщины часто пугают меня. «Надеюсь, что ты с Рэкомом счастлива». Эн, несколько озадаченная таким ответом, немного отодвинулась. «Угу. Так куда же ты направляешься?» «Куда-нибудь к северу от Ямайки. Там видели корабль, и мне сдается, это наш старый знакомый громогласный Кармайкл». Она грустно улыбнулась, и, похоже, напряжение покинуло ее. «Боже мой, это все та девчонка, да?» «Как ее там, Харли?» «Харвуд», — он пожал плечами. «Да, это из-за нее». «А как же амнистия?» «Не знаю». «А твой Джек, если увезет тебя, он сам не нарушит условия». Она усмехнулась. только между нами, Шенди, Конечно, нарушит. Но у Джека есть спутница, которая согласна жить и вне закона. А у тебя?» «Я этого тоже не знаю». Эн поколебалась, затем прильнула к нему и легко прикоснулась губами к щеке. «Это еще зачем?» — спросил он удивленно. Ее глаза подозрительно блестели. «Пусть тебе повезет, парень». Эн отвернулась и пошла прочь, а он продолжил свой путь к гавани. Ему попалась группа детей, которые возились в песке, и играли с парой кукол, которых он когда-то сделал. Шенди заметил, что они используют нитки, чтобы приводить марионеток в движение. «Учитесь ремеслу», — подумал он, — «как знать, может пригодиться». «Я не уверен, что дух-покровитель проявит заботу о вашем поколении». Через какое-то время он услышал позади тяжелые шаги. Шенди оглянулся и слегка отпрянул, встретив безучастно вперенный в него взгляд печального толстяка. На этот раз он вовремя вспомнил, что тот глух, и просто кивнул. — Они обойдутся без него, — прогудел Бакор. — Каждая земля проходит через время, когда магия в силе, а мы здесь уже приближаемся к закату магии. «Я отплываю с тобой». «Да?» Шенди был удивлен, потому что пытался уговорить, безуспешно, Бакора Дэвиса отправиться с ним на Гаити. «Замечательно! Сдается, что в этом путешествии нам понадобится хороший Бакор. Ах, чего же ты я болтаю!» Он энергично закивал головой. «Ты отправляешься на Ямайку». Да нет, в общем-то. Я хочу сказать, может быть, мы будем поблизости. Я родился на Ямайке, хотя меня перевезли в Виргинию, когда мне было пять, а теперь я возвращаюсь назад, чтобы встретить смерть. Э. Шенди все еще придумывал, какими жестами выразить свою мысль, как Бакор прошел мимо, и Шенди пришлось прибавить шагу. Вокруг лодки, которую Шенди пытался столкнуть на воду, столпилась кучка мужчин, и когда Шенди приблизился, от них отделились двое и направились к нему, отчаянно жестикулируя и перебраниваясь. Один из них был Скэнк, а другой Веннер. Он так побагровел, что не видно стало веснушек. Говорите по одному, велел Шенди. Веннер яростным движением оттолкнул Скенка. «Дженни никуда не пойдет, пока не прибудет Вейн», — заявил он. «Она отплывает на Ямайку сегодня днем», — сказал Шенди. Хотя он продолжал улыбаться, одновременно он прикидывал, как быстро ему удастся добраться до сабли Скенка. «Ты больше не капитан», — заявил Веннер, и его лицо еще больше побагровело. «Я все еще остаюсь капитаном», — напомнил Шенди. Люди вокруг переминались и переговаривались, явно неуверенные, чью сторону принять. Ухо Шенди уловило часть фразы «Чертов пьенчуга за капитана!» И в этот момент вперед выступил печальный толстяк. «Дженни идет на Ямайку», — объявил он словно ветхозаветный пророк. Отплываем сейчас. Пираты были ошарашены. Даже Скэнк не догадывался, что Бакор Дэвиса союзник Шенди. И хотя Шенди не отрывал взгляда от лица Веннера, он ощутил, как общее настроение сменилось в его пользу. Веннер и Шенди еще несколько секунд пристально смотрели друг на друга, потом Скэнк вытащил саблю которую Шенди ловко поймал за рукоять. Веннер опустил взгляд на саблю в руках Шенди, и Джек понял, что Веннер, очевидно, пришел к выводу, что не стоит связываться. Не настолько Шенди пьян, чтобы можно было запросто с ним разделаться. Затем Веннер оглядел толпу, и его губы сжались в тонкую линию. Он понял что общее настроение после слов печального толстяка сложилось явно не в его пользу. «Что ж», — проворчал Веннер, — «хотел бы я, чтоб ты впредь предупреждал нас заранее, капитан. Я...» — он сделал паузу, а затем выдавил слова, словно они встали ему поперек горла. «Я, конечно, не собирался на тебя давить». Шэнди ухмыльнулся и хлопнул Веннера по плечу. «Да какие проблемы!» Он оглядел собравшихся и постарался не выдать то разочарование и беспокойство, которое испытал. «Этот экипаж, — подумал он, — прямое свидетельство эффективности тактики Вудса Роджерса. Единственные, кто теперь согласится отправиться в пиратский вояж, так это те, кто слишком туп, кровожаден и ленив, чтобы годиться для нормальной жизни. А в пиратский поход это вполне может превратиться. Коль мы не найдем Кармайкл, эти олухи и сволочи непременно потребуют своей добычи. «Скорее всего, на этом и закончится недолгое время моей амнистии», — подумал он. «Однако уж лучше быть пиратом, но иметь цель, чем бесцельно влачить свои дни». «Скэнк», — сказал он, решив, что тот из всей Аравы наиболее надежен, — «будешь боцманом». Он заметил, но никак не отреагировал на то, как недовольно нахмурился Веннер. «Проследи, чтобы все погрузились на борт. Надо убираться отсюда как можно быстрее, пока губернатор не сообразил, в чем дело. Есть, капитан!» Двадцать минут спустя... Дженни, без фанфар, скромно, сопровождаемая лишь неуверенными взглядами вахтенных на борту корабля его величества Делиция, отправилась из гавани Нью-Провиденса в свое последнее путешествие.